Варя. Стол накрыло по всем правилам этикета. Скатерть, салфетки, старинные фарфоровые тарелки и столовое серебро. Самое настоящее, фамильное. Если этот голодающий мне соврал, что не демон, пусть ему будет плохо. Хотя, может, драконов тоже от серебра плющит, как всякую нечисть и нежить. Лишь бы тарелку не разбил, когда его корюшить начнет. Жаль, если сервиз станет неполным. Он в нашей семье еще с дореволюционных времен. Бабушка вынимала его из серванта только по большим праздникам, а в последние лет пятнадцать и вовсе не использовала. Берегла как память. А я вот достала. Ради гостя дорого, который аж три раза повторил, чтобы я, как прислуга, бежала ему есть готовить. Я и побежала. Пошла, то есть. И даже честно приготовила, что имелось в холодильнике. Могла бы и колбаски добавить, только ее почему-то не было. Слопала я, что ли, от нервов оставшийся хвостик, пока бутерброды делала. Много времени готовка не заняла, в отличие от сервировки. Закончив с приготовлениями, я пригласила Рорка, послушно скучавшего на диване, и даже стульчик ему отодвинула. Рассевшись как король, дракон окинул стол заинтересованным взглядом и одобрительно хмыкнул, поглядывая на большое блюдо, накрытое серебряной крышкой. «Приятного аппетита!» — сказала я, торжественно ее подняв. Пришлось до боли закусить губу, чтобы не расхохотаться, глядя, как загрустил мужчина, вперив взор в яичницу из трех яиц с вялой веточкой петрушки в качестве украшения. «Ваш завтрак, сэр!» – протянула я на манер дворецкого из фильма про английскую аристократию. «Надо было овсянку на воде сварить, она тоже есть. Если до обеда не исчезнет, так и поступлю». «Сэр, это еда?» – поднял на меня полные печали глаза Рорк. «Стало самую чуточку стыдно, ведь он здесь по моей вине застрял, а я еще и поглумилась над бедным голодным чело эм... ящером». «Сэр, это ты. Обращение такое. Уважительное», — пояснила ему. «А еда где?» «Так вот же», — указала с махом руки на глазунью. «Издеваешься?» «Да, именно это я и делаю, но по уважительной причине». Рорк. Я со вздохом присела на стул, стоявший по другую сторону обеденного стола. В моем холодильнике мышь повесилась. Не буквально, пояснила на случай, если гостю незнакомо такое выражение. Но если бы она туда забрела, то обязательно бы померла. От голода. Нет у меня продуктов, чтобы приготовить что-то другое. Так купи. Если тяжело, я так и быть помогу донести. Только одежду надо. Хотя могу и морок навести. Он случайно не родственник некой обезглавленной французской королеве. Хлеба нет, трескопирожные. Рорк. — перебила я. — Денег тоже нет. Меня уволили, а сбережения... Нет больше сбережений. Не стало распространяться про аренду никому уже не нужного платья. — Это лучшее, что у меня есть из еды. Пожалуйста, угощайся. — Что ж... — покачал головой гость, разглядывая яичницу. Думала, он вооружится ножом, давилкой и приступит к еде, а он внезапно потянулся к застежке на штанах. Не хотела я, но видимо придется. Он же не собирается оплату натуры потребовать за карниз, нет? Как в анекдотах, где муж возвращается, а жена с сантехником. Как-то не готова я к такому повороту. Не надо. Скочила я, схватив со стола первое, что попалось под руку. Прекрати сейчас же, Рорк. Я не хочу. Что именно прекратить? Спросил извращенец, вознамерившийся. А что он там, собственно, делает? Может, просто ремень поправляет, а я зря панику развела? Это... Указала на его штаны, чувствуя, как заливается краска лицо. Это, моя милая, спасет тебя от голодной смерти. Демонстративно провел он пальцем по застежке. Теперь у меня вспыхнули и уши тоже. Да что там, жар, кажется, до самых пяток докатился. А клош, которым я случайно вооружилась, внезапно нагрелся и начал искрить, будто щит, в который попала молния. Варя. Насмешливый взгляд дракона стал обеспокоенным, когда я, скрикнув, выронила полыхнувшую крышку. На ногу она не упала только потому, что Рорк ее успел оттолкнуть в сторону телекинезом. Вернее, это его... магией. А потом она меня приподняла, чтобы притянуть к себе. Цела? Испугалась? Первый раз чары прорезались, да? Я плохо понимала, что и где прорезалась, но да, испугалась. Особенно потери контакта с полом и перемещение по воздуху. А дракон бормотал какие-то успокаивающие слова и по голове меня гладил, как ребенка. И так мне жалко вдруг себя стало, так обидно, тоскливо и одиноко, что на глаза опять навернулись слезы. «Ну, чего ты? Не плачь. Поешь вот лучше», — предложил он, насадив на вилку кусок яичницы и поднеся его к моему рту. «Это все от голода». Пальцы Рорка от контакта с серебром волдырями не покрылись. А я ведь надеялась. И как мне с ним вообще бороться? Что противопоставить высоченному мускулистому мужчине, который еще и колдовать может, и огнем плеваться? Зачем я вообще его из круга выпустила? Я же совсем беспомощна. Осознание этого добило окончательно, и я все-таки разревелась. А дракон, продолжая шептать, что все наладится, отложил вилку, усадил меня к себе на колени, прижал мою голову к своему плечу и принялся уверять, что решит все мои проблемы и исполнит все желания. И я едва не повелась на этот его сочувствующий тон и обещание, но вдруг заметила, что проклятый ящер опять потянулся к застежке на штанах. Вскочив, схватила нож и угрожающе направила его на извращенца: Не, не, гордо шмыкнув носом, выпалила. Не лезь! И я не шлюха, не нужны мне твои деньги. Я не буду с тобой спать. Дракон аж воздухом подавился, хорошо не глазуней. Спать? переспросил он, белозубо усмехнувшись. Я поесть тебе, предлагала, а не переспать вообще-то. По-твоему, я похож на того, кто спит с первой встречной. Есть немного, но подтверждать я не стала. Плечами пожалуй, мол, тебе виднее. Садись, поешь, успокойся, а потом приведешь себя в порядок и сходишь. «Куда тут у вас ходит, чтобы драгоценные камни на деньги обменять? На вот!» С этими словами он срезал удлинившимся когтем пуговицу со штанов и протянул мне. Зеленый камешек золотой оправе на большой мужской ладони смотрелся совсем крохотным, но на деле был размером с фасолину. Неужели этот настоящий изумруд? Так вот почему дракон за штаны хватался, а я, дура, заподозрила его... «Ой, мамочки, стыдно-то как!»